Глава 24. Возвращение Баклановского полка После воинских трудов Бакланов отдыхал весь 1856 год. После сдачи Карса больших боев не велось ни на одном из театров. В марте заключили мир, и многочисленные донские полки стали возвращаться на милый сердцу Дон. В сентябре 1856 года прибыл на родину славный полк номер 17. Шесть лишним лет отслужили казаки, отстояли на кордонах, отвоевали. Половину этого срока были они под началом непосредственно самого Бакланова. Привел полк на родину подполковник Василий Поляков, получивший этот чин. 10 января 1854 года, через полгода, как принял командование. Командный состав в полку со времен командования Бакланова сильно изменился. Ушли из полка войсковые старшины Петр Березовский и Василий Кушнарев, Исаулы, Иван Одногласков и Алексей Карповский, сотники Семен Болдырев и Антон Попов. Сотник Павел Одногласков был убит горцами 13 октября 1853 года, а сотник Иван Аршинов умер 1 февраля 1856 года. Расплодившихся Харунжих отчислили из полка сразу десятерых. Михаила Концова, Василия Сазонова, Василия Перфилова, Василия Семенова, Ивана Сергеева, Михаила Бирюкова, Тимофея Иванкова, Николая Варламова, Семена Бакланова и Петра Федорова. И не мудрено. При Бакланове 18 урядников первые офицерские чины получили, да после Бакланова 12, 30 хорунжих на один полк, три комплекта. Где это видано? Урядников, что называется, проредили. 12 человек разослали в другие полки передавать баклановские навыки. Но это на составе полка особо не отразилось. При бакланове 34 отличившихся казака в уряднике произвели да после бакланова 10 перевелись из других полков, и из своих 61 казак этот чин получил. Чуть ли не каждый пятый в полку урядник После ухода Бакланова на повышение службу полк нес на том же месте. Стычки продолжались и серьезные бои случались. Шесть казаков погибли, три урядника и 12 казаков умерли от ран. В 1854 году погиб казак к станицы Сергей Власов 23 сентября, островской станицы Кондрат Вершинин 29 сентября и Мигулинской станицы Никонор Мирошников 3 октября. Два урядника от ран умерли: Вукол Мельников 30 июня и Иван Князев, 25 сентября, Рядовых казаков больше, глазуновской станицей Пахом Сухов 29 июня, еланской стоницей Герасим Мельников 27 июля, Глазуновской станицы Осип Мельников, 23 сентября, Усть-Медведевской станицы Двое, Егор Генералов, 30 ноября и Лев Зазорнов, 22 декабря. В сентябре 1854 года, как мы помним, новый наиб Каирбей пытался прорваться на Кумыкскую плоскость на Эндере. Отсюда и потери в сентябре. В 1855 году вроде потише стало. Но все равно 19 ноября два казака погибли. Иван Матвеев, Глазуновской станицы, и Фака Топольсков из Островской. Умерли от ран. 15 января Степан Карелов, Распопинской станицы. 5 сентября Евлампий Гаврилов. Еландской станицы, 14 сентября Григорий Астахов, нижнекурмаярской станицы и 21 декабря Потап Матасов, Островской станицы. И в 1856 году под занавес погибли 2 января Данила Косоротов, Островской станицы, и Андрей Алферов, Филипповской станицы, и умерли от ран урядник Тит Пономарев, 12 февраля, и три казака, 15 января, Григорий Кадыков, Еландской станицы, 2 февраля, Павел Иполитов Усть-Хоперской станицы и 31 марта, Степан Гуров, Клетской станицы. Умерли, что называется, скоропостижно и от так называемых обыкновенных болезней 40, по местным меркам, для трех лет не так уж и много. При Бакланове за первые полгода, пока к здешнему климату привыкали, 18 человек схоронили. Два казака погибли от несчастных случаев. Один утонул, и один убился с лошади. Вот бегать в горы стали немного больше. При Бакланове сбежали четверо казаков. Филипп Точилкин, Вешенской станицы, андрей раков егорлыкской станицы алексей Кошунов, букановской станицы и иван макаров еланской станицы причем один точилкин сбежал когда еще до линии не дошли и еще сбежал к горцам один урядник вячеслав калмыков 8 апреля 1851 года но он при баклановве же через год из бегов явился а после Бакланова дали тягу в горы пятеро. 19 июля 1853 года Никита Козлов, Мигулинской станицы, 9 сентября 1853 года Евстрад Парамонов, еланской станицы, февраль 1855 года Петр Баталкин, Старочеркасской станицы, 31 марта 1855 года Никифор Панчихин, Казанской станицы. 16 сентября 1855 года. Федот Плетнев, Старогригорьевской станицы. Коршунов и Парамонов вернулись в 1853. -м. Козлов, Баталкин и Плетнев в 1855. -м. Потом, 29 апреля 1856 года, Петр Баталкин сбежал еще раз. Но его тогда же, в 1856 году, поймали. Шесть казаков перевели в Донскую батарею номер 7. Одного казака в полк номер 29. Двух казаков в полк номер 18. 52 казака, прибывших в полк номер 17, дослуживать отчислили из полка, когда их срок истек. Егора Великанова с Лащевской станицы, отчислили из полка для отправки в Сибирь. Числился он штрафованным и оставался по решению войскового уголовного суда под сильным подозрением в воровстве. Видимо, пока он служил, набрали судейские улик и законопатили бедолагу места не столь отдаленные. Туда же, в Сибирь, отправились из полка Иван Зимовнов Вешинской станицы, И Семен Зубов, старочеркасской станицы, за что непонятно: Чтобы покрыть означенную убыль, прибыли в 1854 году на пополнение в полк 80 казаков из Третьего военного округа и 10 калмыков. Потом, в 1855 году, еще 6 казаков, и в 1856 Еще 4. В начале 1856 года стали собираться на дон. 10 урядников и 62 казака отправили 12 февраля туда за ремонтом лошадей покупать. Но ремонт затянулся, и в полк они не вернулись, сдали посты Донскому полку номер 70. Судя по номеру, С Дона к концу войны последних казаков забрали, усилили этот полк, направив туда из Баклановского полка на службу двух урядников Василия Кокосова и Ивана Федорова и 19 казаков. Еще 51 казака оставили при полку номер 70, но в состав полка не включили. К моменту прибытия полка на Дон, В командировке числился Исаул Иван Малюгин Землянской станицы, официально переведенный из полка номер 18 в 1856 году. С 18 декабря 1855 года он командовал конным резервом в крепости Внезапной. Числились в командировке Исаул Петр Ермилов, посланный в Донскую батарею номер 8, Харунжий, Николай Анисимов, посланный в полк номер 30, Урядник, Михаил Попов, в полку номер 29, два казака, один в полку номер 31, второй на Дону, по поводу смерти жены. Казак из дворян, Алексей Яковлевич Нечаев, усть Белоколитвенской станицы, остался под судом в крепости грозной за разные законопротивные поступки казак степан петрович плотников ольгинской станицы судился в хасаф юрте по подозрению в насильственной смерти армянина джарджиманова казак федор осипович плетнев судился там же за побег и один казак иван петрович сидоров раздорской станицы оставался в Куринском под следствием по делу о задушении солдатской жены в разных госпиталях осталось восемь человек. В сентябре 1856 года полк номер 17 вернулся на родину. На лицо в полку числились командир полка, он же командир первой сотни, подполковник Василий Поляков, станицы Средненовочеркасской. За годы последней службы получил два производства и Орден Святого Владимира IV степени. Харунжий Григорий Зубов, Митякинской станицы, произведен 5 сентября 1852 года. Харунжий Матвей Богачев, Трехостровянской страницы, произведен 27 марта 1855 года, Георгиевской кавалер. Харунжий Корней Скопин, Задонско-Каганитской станицы, произведен 24 августа 1855 года, кавалер Трех Георгиевских крестов и Ордена Святой Анны IV степени. Харунжий Андрей Попов, Есауловской станицы, произведен 5 апреля 1856 года, Георгиевский кавалер. В первой сотне 19 урядников. Иван Харитонов, Романовской станицы, Иван Титов, Мигулинской станицы, произведен 30 августа 1851 года, Филипп Попов, Мигулинской станицы, произведен 29 апреля 1854 года, Алексей Маслов, Мигулинской станицы, произведен 27 марта 1855 года, Максим Лукьянов, Слащевской станицы, перевелся из полка номер 35 в 1851 году. Георгиевский кавалер. Владимир Игумнов, Усть-Медведевской станицы, произведен 8 апреля 1851 года. Мартин Наталючкин, Усть-Медведевской станицы, произведен 29 октября 1852 года. Егор Моисеев, островской станицы произведен 29 октября 1852 года лев михайлушкин 5 станицы произведен 6 декабря 1853 года григорий кумов усть хоперской станицы произведен 27 марта 1855 года егор титов кременской станицы произведен 27 марта 1855 года. Василий Шацков, Старогригорьевской станицы, произведен 6 декабря 1853 года. Захар Талдыкин, Сиротинской станицы, произведен 29 апреля 1854 года. Василий Борматов, Сиротинской станицы, произведен 9 мая 1855 года. Семен Орешкин, Клёцкой станицы, произведен 27 марта 1855 года. Семен Лучинкин, Вёшинской станицы, произведен 15 апреля 1856 года. Прокофий Слепухин, Распопинской станицы, произведен 8 апреля 1851 года. Иван Познышев, Екатерининской станицы, Перевелся из полка номер 15 в 1851 году. Данила Табунщиков, Ольгинской станицы, из старых урядников полка номер 20. Казаков в сотне, Сиротинской станицы четверо, Старогригорьевской десятеро, Кременской двое, Перекопской десятеро, Клецкой десятеро, Распопинской 1, Глазуновской – двое, Усть-Медведицкой – пятеро, Усть-Хоперской – восемь, Еланской – 8, 8 Вешенской – пятеро, Мигулинской – семеро, Гугнинской – трое, Казанской – один, Михайловской – один, Есауловской – один, Калмыков – двое. Итого – 80. Вторая сотня. Командир Сотник Яков Денисов, Оксайской станицы, сотники, произведен 29 декабря 1854 года, в харунже 24 января 1853 года. Харунжий Петр Диков, Гундаровской станицы, произведен 10 января 1854 года, урядником переведен из полка номер 18. В сотне 14 урядников. Иван Мазанкин, Гундоровской станицы, урядником в полку с начала службы. Осип Текутов, Илавлинской станицы, урядником в полку с начала службы, Георгиевский кавалер, Иван Толокольников, казанской станицы, произведен 8 апреля 1851 года. Максим Колычев. Казанской станицы. произведен 6 декабря 1853 года, Тимофей Топольсков» казанской станицы. произведен 27 марта 1855 года. Никита Никонов, еланской станицы. произведен 29 октября 1852 года. Федор Абнизов, еланской станицы. произведен в 6 декабря 1853 года Петр Земцов Распопинской станицы произведен 6 декабря 1853 года Тимофей Огрызков Мигулинской станицы произведен 6 декабря 1853 года Георгиевский кавалер Алексей Головачев Усть Медведевской станицы произведен 29 октября 1852 года. Ефим Мелехов, С Куришинской станицы, произведен 30 августа 1851 года, Георгиевский кавалер. Александр Рудов, Вешинской станицы, произведен 29 апреля 1854 года. Захар Богомолов, Мелеховской станицы, произведен 27 марта 1855 года, Ермил Семин, Слащевской станицы, произведен 6 января 1855 года, Георгиевский кавалер. Казаков в сотне, Вешенской станицы четверо, Клетской двое, Усть-Хоперской один, Распопинской трое, Мигулинской девятеро, Островской восемь, Глазуновской один, Казанской – 21, Букановской – 9, Остроуховской – 8, Слащевской – 5, Богоявленской 1, Старочеркасской – 1, Митякинской – 1, Калмыков – 1, и того 75. Третья сотня. Командир войсковой старшина Иван Балабин, семикаракорской станицы, последний чин получил 4 апреля – 1855 года из Есаулов полка номер 20, кавалер ордена Святой Анны 4-й степени. Сотник Федот Дадонов Гугнинской станицы чин сотника получил 4 августа 1855 года, чин харунжева 5 сентября 1852 года. В полк прибыл урядником в 1851 году. В сотне 17 урядников Андрей Кузнецов Мелеховской станицы зачислен в полк в 1851 году, Кавалер двух Георгиевских крестов, Николай Максимов, раздорской станицы, прибыл в полк с Дона в 1852 году, Федор Балабин, семикаракорской станицы, произведен 8 апреля 1851 года георгиевский кавалер, Яков Осипов, новониколаевской станицы, из старых урядников полка номер 20, кавалер двух георгиевских крестов, Иван Кумов, усть Медведевской станицы, произведен 30 августа 1851 года, Алексей Свиридов, усть Медведевской станицы, произведен 6 декабря 1853 года, Трофим Артемов. Усть Медведевской станицы. Произведен 29 октября 1852 года. Кирилл Карасев. Усть Медведевской станицы. Произведен 27 марта 1855 года. Александр Инцов. Усть Медведевской станицы. Произведен 1 октября 1854 года. Георгиевский кавалер. Семен Тарасов. Распопинской станицы, произведен 29 апреля 1854 года. Василий Рябов, Распопинской станицы, произведен 27 марта 1855 года. Евсей Рогачев, Глазуновской станицы, произведен 1 октября 1854 года. Иван Артемов, Глазуновской станицы, произведен 6 января 1855 года. Нефед Кирилличев, Глазуновской станицы, произведен 6 января 1855 года. Иван Фролов, Глазуновской станицы, произведен 30 августа 1851 года. Никита Колотовкин, Островской станицы, произведен 27 марта 1855 года. Казаков в сотне. Распопинской станицы – 19, Глазуновской станицы – 20, Островской – 10, Перекопской – 5, Клёцкой – 7, Усть-Медведевской – 10, Мигулинской – 3, Калмыков – 2. Итого – 76. Четвёртая сотня. Командир Харунжий Иван Севастьянов сауловской станицы произведен 10 января 1854 года в полк прибыл урядником в 1853 году из полка номер 6. Харунжий григорий грибов старочеркасской станицы произведен 29 октября 1854 года в полк прибыл урядником с дона в 1853 году в сотне 18 урядников Василий Писарев и Лавлинской станицы, урядником в полку с начала службы, Георгиевский кавалер, Филипп Власов, Каменской станицы, урядником в полку с начала службы, Матвей Ренсков, Верхняя новочеркасской станицы, перевелся из полка номер 35 в 1851 году, Георгиевский кавалер. Афанасий Попов, Старочеркасской станицы, перевелся из полка номер 20. Фома Самсонов, Мигулинской станицы, произведен 8 апреля 1851 года. Михаил Петров, Мигулинской станицы, перевелся из полка номер 26 в 1852 году. Георгиевский кавалер Егор Демин. Мигулинской станицы, произведен 29 октября 1852 года. Василий Колычев, Мигулинской станицы, произведен 6 декабря 1853 года. Иван Сетраков, Мигулинской станицы, произведен 1 октября 1854 года, Георгиевский кавалер. Егор Самсонов, Мигулинской станицы, произведен 1 октября 1854 года данила усачев еланской станицы произведен 25 апреля 1854 года меркул чекунов еланской станицы произведен 27 марта 1855 года никита песковацков еланской станицы произведен 27 марта 1855 года Афанасий Апанасов, Задонско-Кагальницкой станицы, из старых урядников полка номер 20, Георгиевский кавалер. Петр Анисимов, Исауловской станицы, произведен 8 апреля 1851 года, кавалер двух Георгиевских крестов, 24 ноября 1856 года, ушел добровольцем в полк номер 66 андрей кузнецов усть хаперской станицы произведен 1 октября 1854 года федор троилин верхне курмаярской станицы произведен 1 октября 1854 года гаврила коротков перекопской станицы произведен 6 января 1855 года казаков в сотне усть медведевской станицы Усть-Хоперской – 19, Еланской – 21, Вешенской – 7, Островской – 4, Мигулинской – 17, Глазуновской – 1, Старочеркасской – 1, Пятиизбянской – 1, Распопинской – 1, Старогригорьевской – 1, Перекопской – 2, Казанской – 1, Нижнечирской 1 Филипповской двое, и того 84. Пятая сотня. Командир Исаул Алексей Севастьянов, Исауловской станицы. В последний чин произведен 10 января 1854 года. В полк прибыл в 1852 году. В сотне 13 урядников. Алексей Попов. Кобылянской станицы, прибыл в полк с Дона в 1851 году. Василий Кружилин, Вешенской станицы, произведен 30 августа 1851 года. Аверьян Любишкин, Слащевской станицы, произведен 8 апреля 1851 года. Данила Дереглазов, Еланской станицы, произведен 29 октября 1852 года. Матвей Солдатов, Вёрсшинской станицы, произведен 6 декабря 1853 года. Фирс Боков, Вёрсшинской станицы, произведен 6 декабря 1853 года. Георгиевский кавалер. Григорий Лосев, Вёрсшинской станицы, произведен 30 августа 1851 года. Георгиевский кавалер. Ларион Чумаков, Вёрсшинской станицы, произведен 6 января 1855 года. Василий Дударев, Вешенской станицы, произведен 29 апреля 1854 года. Арест Севастьянов, пятиизбянской станицы, произведен 15 апреля 1856 года. Александр Малюгин, Цимлянской станицы, перевелся из полка номер 18, В 1856 году. Позже добровольцем отбыл в полк номер 70. Степан Малюгин цемлянской станицы перевелся из полка номер 18 в 1856 году. Позже добровольцем отбыл в полк номер 70. Игнат Князев нижней курмаярской станицы перевелся из полка номер 18 в 1856 году. Казаков сотни Вешенской станицы – 42, Островской – 11, Сиротинской – 2, Верхнечерской – 1, Казанской – 2, Букановской – 2, Слащевской – 11, Глазуновской – 2, Есауловской – 1, Усть-Медведицкой Медведецкой 2, Гугнинской – 1, еланской 1, Пятиизбянской – 1, Семлянская 1 мигулинская Мигулинская-1, Усть-Хоперской-1, Калмык-1. того 83. Шестая сотня. Командир войсковой старшина Василий Захаров. Маныческой станицы. Последний чин произведен 25 августа 1852 года. В прошлом Исаул полка номер 20. сотник Игнат Михайлушкин, Пятиизбянской станицы, в чин сотника произведен 9 ноября 1852 года, в чин Харунжева, 18 июня 1850 года, из старых урядников полка номер 20. Харунжий Яков Шапошников, Верхняя Новочеркасской станицы, произведен 29 октября 1854 года, из старых урядников полка номер 20, Георгиевский кавалер, в сотне 11 урядников, Иван Фролов, Клетской станицы, произведен 6 декабря 1853 года, Георгиевский кавалер, Фатей Бакланов, Гугнинской станицы, переведен в 1850 году из полка номер 6, Георгиевский кавалер, Иван Фалькин. Кременской столицы. Произведен 8 апреля 1851 года. Калина Шерстобитов. Клетской станицы. Произведен 30 августа 1851 года. Казьма Самохин. Сиротинской станицы. Произведен 30 марта 1852 года. Георгиевский кавалер. Николай Бирюков. Новогригорьевской станицы, произведен 29 октября 1852 года, Георгиевский кавалер. Давид Лазарев, Старогригорьевской станицы, произведен 29 апреля 1854 года. Василий Кирилличев, Глазуновской станицы, Степан Акимов, Слащевской станицы, произведен 27 марта 1855 года, Иван Рыбкин. Клёцкой станице произведен 17 марта 1855 года, Георгиевский кавалер. Константин Васильев, Слащевской станицы, произведен 6 января 1855 года, Георгиевский кавалер. Казаков сотни, Сиротинской станицы шестеро, Старогригорьевской 10, Кременской 18, Новогригорьевской 8. Глазуновской – двое, Перекопской – 14, Клёцкой – 17, Букановской – двое, Островской – двое, Нигулинской – двое, Филипповской – 1, Потемкинской 1, Казанской – 1, Каменской – 1, Пятиизбянской – 1, один, Усть-Хопёрской – 1, итого 87. Помимо указанных георгиевских кавалеров, знаки отличия военного ордена в полку заслужили умерший в 1854 году урядник Петр Гребенников, Гниловской станицы, выбывший из полка урядник Гаврила Стоцкой, Верхняя Новочеркасской станицы, переведенный в полк номер 7, урядник Федор Одногласков, Мелеховской станицы, произведенный в Хорунжии и выбывший из полка Николай Варламов, Кобылянской станицы, произведенный в и выбывший из полка Василий Семенов, Распопинской станицы, произведенный в харунджии и выбывший из полка Семен Бакланов, гугнинской станицы, выбывший из полка Урядник Григорий Аникин, Гундаровской станицы, умерший урядник Степан Буравлев, старый урядник полка номер 20 Константиновской станицы произведенный в хоунжеи и выбывший из полка николая анисимов есауловской станицы, выбывший из полка урядник Василий попов кобылянской станицы. Из рядовых казаков георгиевскими кавалерами в полку стали перекопской станицы минай воронков, Филипп Ипифанов, сосланный в полк за так называемые пороки островской станицы, Зод Забазнов, Николай Носкин, Петр Горбачев, Усть Медведевской станицы Антон Родин, Глазуновской станицы Артем Попов, Яков Коновалов, Семен Крюков, Пахом Сухов, Вешенской станицы Кудин Лосев, Егор Панфилов, Епифан Чумаков, Иван Мельников, Еланской станицы – Фетис Кочетов, Распопинской станицы – Иван Родионов, Иван Бочаров, Нестор Королев, Клетской станицы – Степан Гуров, Матвей Линков, Давид Гаврилов, Петр Юдин, Семен Макеев, Слащевской станицы – Федор Горшков, Егор Астахов, Иван Слепухин, Мигулинской станицы Николай Меркулов, Старогригорьевской станицы Никифор Вышняков, Егор Сафонов, Ефим Нестеров, Букановской станицы Иван Горбачев, Григорий Леонов, Старочеркасской станицы Петр Калинин, Казанской станицы Сергей Минаев, Сиротинской станицы Илья Мартынов, Степан Акимов, Кременской станицы, Алексей Илясов, Ольгинской станицы, Степан Плотников, всего 76 георгиевских кавалеров на полк. В 1858 году новый полк в новом составе, но под тем же номером, Донской номер 17 полковника Рубашкина, отбыл на службу в Грузию.